Глава четвёртая. Всё оказалось хуже, чем предупреждала Изабель. Вернувшись домой, я сначала металась по комнатам, потом до блеска выдраила квартиру, купила продукты, убралась в гараже, выкинула кучу давно просевшегося на помойку хлама. К концу второго дня почувствовала, что у меня поднимается температура. Умудрилась заболеть в июне для полного счастья. К ночи я пылала, ломило кости, болело всё вплоть до кончиков волос. Потом начались месячные вместе с диким, неконтролируемым желанием секса и свободы. Стены давили на психику так, что хотелось выть и разобрать их по кирпичику. С каждой секундой становилось всё хуже. Без уверенности, что смогу в таком состоянии управлять машиной, я взяла деньги и захлопнув дверь, и спрятав ключи под коврик, ринулась на улицу. Кругом люди, от жуткого запаха которых сводит скулы и выносит мозг. Я остановила такси и попросила отвезти меня ближе к лесу, под одивлённым взглядом водителя. Деньги сразу решили проблему. В лес я бежала, не чувствуя под собой ног, и наслаждаясь тишиной и свежим воздухом. Даже темнота перестала быть тёмной, как раньше. Столько красивых, богатых оттенков ночи я не видела, не ощущала никогда. Босыми ногами чувствовала тёплую, нагретую за день почву. Из дома, оказывается, выскочила босиком и жадно тянула носом лесные ароматы. Я могла бы так идти вечно. Внезапно моё тело скрутило судорога. Затем ещё одна, и ещё, и ещё. Я перестала их считать, потому что все силы уходили на то, чтобы пережить очередную волну и не раствориться в нечеловеческой боли, раздирающей всё тело. Меня словно выворачивало наизнанку, наживую перестраивая и перекраивая каждую клеточку измученного организма, ломая каждую косточку. Я не могла кричать и только корчилась, зарываясь лицом в землю, спарывая её обломанными, окровавленными ногтями. Когтями. Я уже не надеялась выжить. Хотела быстрее умереть, чтобы прекратить эти муки. В какой-то момент всё прекратилось, и я на время отключилась. А когда пришла в себя, тихонько И два дыша лежала, боясь лишним движением спровоцировать новый приступ. Потом увидела это. Лапы. Какие здоровые чёрные лапы, на которых в данный момент покоится моя голова. Резко вскочив, посмотрела себе под ноги, чтобы разглядеть, на чём же это я так неосмотрительно развалилась или точнее, на ком. Не веря своим глазам, Разумом пытаюсь следить за своим собственным взглядом, поняла. У меня не глюк. И лапы мои, причём все четыре. И хвост, длинный и мохнатый, тоже мой. Скосив глаза к носу, отметила, насколько он стал длиннее, к тому же мохнатый и звериный. Спустя минуту растерянного сидения на своей новой, хвостатой меховой заднице, И я заметила разорванное платье, в котором выскочила на улицу. Тупое разглядывание грязного рванья сменилось озарением. Наконец-то пазлы сложились в единую картину. Клан Магрантов, объединение, пираты. Да, вот и влипла. Ещё раз уже более спокойно осмотрела себя. Внезапно в голову пришла мысль, навеянная разговором с Изабель. Я могу не вернуться обратно. Вторая мысль о том, что надо позвонить заботливой шотландке, придала надежду. Она обязательно поможет. Зато третья надежду на корню убила, заставив нервно полурыкнуть, полухмыкнуть. Мне представилась занятная картинка, как я на оживлённой улице подбегаю к кому-нибудь и рычу: "Извините, не одолжите свой телефончик?" Мне надо друзьям позвонить, выяснить, как обратно человеком стать. Ладно. Придётся потихоньку свои проблемы самой решать. Я неуклюже поднялась и, путаясь в собственных лапах, начала осваивать новое тело. Надеюсь, охотничий сезон на волков ещё не открыт. И по ночам всякие придурки по лесу не ходят. Кстати, про придурков Через пару часов, когда со своим телом я наконец разобралась и чувствовала только нужду моей волчицы в спаривании, не своё желание, а её, на полянку, где я осваивала волчий облик, выскочила пара волков. Мой новый инстинкт подсказал, что это не просто волки, а одного со мной вида, Веры, не плод моего больного воображения, хоть все знают, что их не существует. Вот они. Стоят, принюхиваются жадно и нагло на меня смотрят. О, морды серые. Так, судя по всему, их привлёк запах гуляющей самки. Мой. Да-да, гуляющая самка на данный момент я, собственной мохнатой персоной. Свою волчицу я назвала Милкой. И вот сейчас это подлое животное пыталась радостно подставить им зад для снятия первой пробы. я аж скулила от нетерпения. Самцы от такого радостного приёма пришли в полный единодушный восторг и подбежав ближе, начали кружить вокруг Милки. Моя человеческая половина, отвесив себе оплеуху, чтобы пришла в порядок. Правда, получилось плохо. Всё-таки мысленно прикрикнула на Милку, и та прижала попу к земле, сев спиной к дереву. Я внимательно следила за верами, судорожно выискивая варианты побега. А драке речи быть не могло. Меня сразу подомнут, и прощай, девичья честь, которая достанется группе махнатых товарищей. Всё-таки по большей части я человек, и хитрости у меня тоже человеческие. Я выразительно округлила глаза и втянула носом в воздух, делая вид, что кого-то увидела позади них и испугалась. В тот момент, когда их инстинкты тоже сработали, Волки развернулись, готовясь к встрече нежданных гостей или конкурентов. Я рванула прочь со всех лап. Веры гоняли меня по лесу больше суток, не давая ни секундочки отдохнуть. Когда поняла, что сил не осталось и меня скоро поймают, увидела небольшую речушку, и меня озарило. Вывалив голову в прибрежной грязи, я по самые глаза и нос залезла в воду, где и просидела следующие сутки. Боясь выйти наружу и быть пойманной настойчивыми самцами. Ведь я для них фанила, словно ничейный уран для террористов. К утру третьего дня я почувствовала, что на смену жажде секса, тфу ты, спаривания, пришёл лютый голод. Мало того, он полностью выключил человеческий контроль над животной половиной. Голод не шутка. Чувствуя во рту солоноватый Тёплой привку с свежей крови убитого и съеденного зайца, моя милка урчала от сытости и приятной усталости. А человеческая часть в ужасе от содеянного никак не хотела приходить в себя. Так я и заснула с мыслью: кто же я сейчас? Проснулась уже под вечер и обнаружила, что снова стала человеком. Причём абсолютно голым человеком. Проплутав несколько часов, По запаху вышла к небольшому населённому пункту. Это оказался дачный посёлок, практически за 100 километров до Москвы. В темноте я подкралась и осторожно влезла в какой-то скромный домик. И кое-как смыв грязь, распутав волосы и одевшись, скажем так, в позаимствованные, пешком направилась в город. Под утро я поймала попутку и уговорила водителя подвезти, пообещав расплатиться с ним возле дома. Наверное, я была очень убедительной. Иначе ещё бы дня два брила вдоль трассы. Поднявшись на свой этаж, я наклонилась, чтобы достать ключи из-под коврика, и очень удивилась, не обнаружив их там. Но ещё больше удивилась Николосу в дверях моей квартиры, пристально разглядывающему меня. Я благодарно прижалась к нему, крепко обвив за пояс обеими руками. Ощутила себя рядом с ним в безопасности и умиротворённо, как со старшим надёжным братом. Помолчав мгновение, прошептала: "Ник, я так рада, что ты нашёл меня. Это были самые ужасные дни в моей жизни. На славу богу, ты здесь. Прости, что сбежала, я не хотела причинять тебе боль, но и дать то, что ты хотел, не могла и не смогу". Как же хорошо, что сейчас ты здесь, даже описать невозможно. Он нежно и немного печально улыбнулся. Детка, я уже понял. Мы тебе обещали защиту и никогда не откажемся от своего слова. Целых двое суток искали. Хвала Луне. Изабель, пока ты спала, записала номер твоего телефона. Я тоже очень рад, что нашёл тебя. Теперь ты в безопасности. Пока мне достаточно и этого. А там, может, передумаешь. Я сочувствующе посмотрела на Николаса, спросив: "Тебе Изабель не передавала наш разговор? Ой, кстати, мне надо спуститься вниз. Там возле подъезда машина стоит. Надо с водителем расплатиться. Он меня из пригорода привёз". Я попыталась выбраться из его рук, чтобы пойти взять деньги, но Николас не отпустил. Тють повернув голову, Тихо рыкнул вглубь коридора. Трент, оплати счета ты сразу назад. И посмотри вокруг. Из-за его спины протиснулся на площадку огромный мужчина, похожий на тяжелоатлета. Проходя мимо меня, Трент откровенно втянул носом мой запах и блаженно улыбнувшись подмигнул и ускорился после недовольного рыка Николаса, который занёс меня в квартиру и закрыл за нами дверь. войдя в гостиную, я испуганно юркнула ему за спину, увидев ещё двоих веров, как две капли воды похожих на Трента. Какие же шкафы подобные, с квадратными лицами, с русыми, с рыженой волосами. Николас, приобняв меня, смеясь, представил нас друг другу. Мисс Милана Лесовская. Этот Рейс Эбранд, а не с Трентом тройняшки, поэтому так похоже. Парни лучшие защитники клана Ты не должна их бояться. Со временем поймёшь, что любой мужчина из нашего клана опасен для тебя словно трёхмесячный щенок. Я неуверенно улыбнулась и кивнула обоим защитникам. Располагайтесь, будьте как дома, пожалуйста. Извините, мне надо срочно привести себя в порядок. Ну а так как я человек, не ела уже 3 дня, а о том, что ела я волчица даже думать страшно. Жалостливо попросила. Господа, если вас не затруднит, приготовьте, пожалуйста, что-нибудь поесть. Испешно скрылась в спальне, ведь у меня в гостях столько бесподобных, можственных индивидуумов, а я хозяйка, выгляжу как огородное пугало. Поэтому быстро собрав одежду, пошла отмывать трёхдневную грязь. Через час мы прямо на кухне, благо она большая, уминали вкусные бифштексы с макаронами. Гости признались, что тоже успели основательно проголодаться. Мне приходилось не только жевать, но и рассказывать, что случилось, пока их не было со мной. Когда я закончила, Тренд неожиданно заявил: "Мисс, если покажете место, где встретили веров, мы их найдём и накажем. Очень сильно накажем". От его тона мне стало холодно, поэтому беззаботно махнув рукой, постаралась быть убедительной. Конечно, я не найду то место. Лесы и лес, ну их, тех глупых волков. Всё позади. Бранд довольных мыкнул и осклабился, показав приличный набор зубов и довольно острые клыки. Думаю, это молодняк был, потому что взрослый волк на такую удочку никогда не клюнет. Да и молодую самку из лап не выпустит. Вам, мисс, очень повезло, что на каких-то идиотов напоролись. Были бы Веры постарше да поумнее, так просто бы не отделались. Спрятаться в ручье? Отличный ход. Вы достойная дочь Макгрантов. Николас нахмурился, услышав последние слова. А я удивлённо повернулась к нему в ожидании пояснения про дочь. Милана, мы сегодня же улетаем из Москвы. И ты вместе с нами. В данный момент мы находимся без разрешения на территории чужого клана, и нам бы не хотелось вызвать конфликт интересов. Глава нашего клана, отец Конора, дал согласие принять тебя в нашу стаю, семью, со статусом приёмной дочери. Почему, Ник? Какой вам интерес со мной возиться? Зачем мне нужен высокий статус? Неужели у вас всех таких найдёнышей, как я, в семью принимают? Ник помолчал. Было заметно, что он думает, как правильно ответить на мои вопросы. Начнём с того, что ты уникум по лукровка. Таких как ты во всей нашей истории всего 23 особи. На самом деле, отомство от союза веры и человека получить практически невозможно. Только 18 человеческих женщин смогли зачать и выносить детей от веров. Твоя мать восемнадцатая, а ты двадцать третий ребёнок за несколько тысячелетий существования нашего вида. До сих пор неизвестно, как это произошло, но факт остаётся фактом. Более того, каждый полукровка был наделён каким-либо даром, но обделён нашей неуязвимостью. Вет от природы более слабые. хотя так же, как обычные веры, очень отличаетесь от людей по многим параметрам. Но в полную силу вы входите во много раз медленнее, чем мы. Видишь, даже половое созревание у вас происходит в 25, иногда и в 30 лет. А у нас в 12-14. С возрастом веры становятся более сильными и неуязвимыми. После пятой сотни нас практически невозможно убить обычным способом. К тысячелетнему рубежу Для регенерации практически не требуется времени и особых усилий. А вот тебе придётся прожить не одно столетие, чтобы твоё тело приобрело хотя бы половину способностей веров. Впрочем, тебе это практически не понадобится, ведь ты самка и в боях участвовать не будешь. Мне оставалось только удивлённо втаитертом воздух, пытаясь переварить полученную информацию. Особенно о продолжительности жизни оборотней. Недолго думая, я выпалила: "Ник, сколько тебе лет?" И пристально уставилась на него, прикидывая, насколько же он выглядит, если по человеческим меркам тянет только на 30. Его ответ намертво прибил меня к стулу, а мою челюсть к столу. "Мне 322". "Братьям", он кивнул на них. "По 300". Изабель 438. Коннеру уже 740, а вот его отцу, Ранольфу, недавно стукнуло 1436 лет. Кстати, близнецам Коннеры и Изабель по 86. Они такие же малолетки, как ты. Я думаю, вы найдёте общий язык. Немного помолчав, заметив, что вызвал у меня информационный шок, Никс улыбкой продолжил: Не волнуйся, я не старик, как тебе сейчас кажется. Вера, как вино, с возрастом становится только крепче и вкуснее. Никола лукаво посмотрел на меня, а потом они вчетвером оглушительно заржали. Отсмеявшись, Ник продолжил: "Ну а теперь отвечу на твой вопрос. Зачем? Ты же понимаешь, что природа никогда ничего не даёт просто так. Мы получили практически бессмертие и неуязвимость, И если бы мы ещё и размножались, как люди, то скоро на земле кроме нас никого бы не осталось. Поэтому природа ввела сдерживающий фактор. Чтобы обзавестись потомством, мы должны быть полностью совместимы со своей женской половиной, парой. Её мы узнаем по запаху, на который срабатывает инстинкт. После спаривания со своей половиной, извини за грубость, стоит только на неё Поэтому мужские измены полностью исключены. Ник перевёл дыхание, а Трейс, разливавший чай, добавил: Женская верность не гарантирована. Дамы, вера в подобной фигнёй не страдают. Но и самое печальное, объявил Николас. Дети у нас рождаются редко. Чаще мальчики, чем девочки. Да ещё наша волчья натура, сама понимаешь, спокойную жизнь исключает. Вот и страдает наш генофонд и общая численность. Мы заинтересованы в тебе, потому что ты женщина, Вера, причём свободная и ничейная. Может так случиться, что среди нашего клана ты найдёшь свою пару. Но даже без потомства сможешь ощутить любовь, Вера, присутствием в его долгой и чаще всего бессмысленной жизни, став центром его вселенной. Например, меня. Ник, не торопи события. Я уверена, точно знаю, у тебя всё впереди. Скоро, начала я, останавливая его очередное предложение себя. Некоясь вздохнул, их мура поделился. Сейчас нет ни одной свободной женщины, Вера. По крайней мере, мы о них уже много лет не слышали, хотя отслеживаем очень внимательно. Сама понимаешь. Ник, а про мой новый статус в клане знают? Осторожно спросила я, практически затаив дыхание. "Конор пообещал тебе полную независимость, защиту клана и отсутствие обязательств с твоей стороны в отношении клана?" Он, конечно, немного погорячился, но слово уже дал. В жизни веров часть семьи имеет самое большое значение. Чтобы ты получила привилегии официально, Тебе придётся стать дочерью главы клана Ренулфа Магранта. Вот и всё. Если ты согласна поехать с нами. Просто надень клановый перстень. Никола торжественно протянул мне золотой перстень старинного дизайна с большим сапфиром, ветиеватыми символами рунами. Я смотрела на этот не столько красивый, сколько значимый символ принадлежности к новой семье и раздумывала о том, что не знаю всех правил будущей жизни, но возможность обрести семью, избежать одиночества, развить дар свахи и помочь им хоть чем-нибудь перевесили. К тому же мне банально страшно оставаться в Москве одной, а рядом с Ником я чувствую себя в безопасности. Пока это главное. Я взяла кольцо и, надев на безымянный палец, попросила: "Ник, Мне надо обязательно написать заявление на увольнение на работе, прежде чем к вам ехать, и ещё вещи собрать. Он облегчённо вздохнул и пересадив меня к себе на колени и крепко обняв, зарылся в мои волосы. Я до сих пор не могу поверить, что мы встретили тебя, что теперь ты с нами, со мной. Ты в одиночку прошла первый оборот, выдержала, избежала случайного спаривания. Твой запах невинности такой сладкий, что дурманит голову и рождает дикие фантазии. Ты просто чудо. Пытаясь отвлечь всех от этих совершенно неуместных мыслей, я наигранно удивлённо возразила, принюхиваясь к себе. Странно. А я почему-то не чувствую никакого запаха. Напряжённо следящие за нами братья чуть расслабившись рассмеялись. Аник насмешливо щёлкнул меня по носу. Со словами. Много одежды не бери. Дай Изабель возможность походить с тобой по магазинам. Собралась я за пару часов, потом договорилась о присмотре за квартирой с хорошей соседкой. Осталось ездить на работу и уволиться. В офисе, избегая любопытствующих взглядов коллег, я быстро собрала в пакет личные вещи, написала заявление и заверив его в отделе кадров, сама понесла его в приёмную генерального, чтобы положить в папку на визу. Всё равно к лифту мимо идти. В приёмной иссеня бледная помощник директора с выпученными глазами смотрела на меня. Но я положила ей на стол заявление и на всякий случай спросила, где начальство. И тут краем глаза заметила движение в дверном проёме в кабинет директора. Дальше у меня непременно поднялась бы шерсть на загривке. Система оповещения о грядущих неприятностях сработала чётко и однозначно. Приоткрытую дверь в кабинет я заметила трёх веров, один из которых в данный момент держит на весу за горло нашего генерального, от чего у несчастного вылезли из орбит глаза и кожа начала отливать синевой. Двое других веров подпирают стены в ожидании. В одном из них я узнала берлинского знакомого. Брюнетта, который караулил мою дверь и бегал по лестницам. Скорее всего, он здесь по мою душу. Широко улыбнувшись грозной Троице и махнув ручкой, как будто ничего из ряда вон не происходит, повернулась к выходу и, сделав пару шагов, рванула на спринтерской скорости на выход. Скинув туфли на бегу, я бешено понеслась вниз по пожарной лестнице, скрытой обычной, безопознавательных знаков дверью. одня общественной застеклённой не рассчитывая в этот раз на лифт и обычные пути передвижения в начале я слышала тяжёлый бег моих преследователей но они понеслись по коридору дальше к служебной лестнице я летела по ступеням едва никувырком ещё и умудрялась анализировать причину погони зачем я им понадобилась выяснять это лично я бы ни за что не стала особенно после увиденного Что-то слишком часто мне приходится делать ноги, чтобы избавиться от назойливого внимания. Если так и дальше пойдёт, скоро марафон бегать буду. К счастью, пожарный выход расположен прямо напротив служебной парковки. Заскочив в ожидающую меня машину, я крикнула: "Уходим, быстро!" Трен сорвался с места и влился в поток, а я объяснила: "Сматываемся, а то у нас сейчас компания образуется". причём нежелательные. Ник резко обернувшись вместе со мной, увидел моих преследователей в заднем окне. Они садились в машину, но у нас есть фора. Ник резко выдохнул. Наверняка узнал, кто эти веры. И реакция на них у него оказалась нехорошая. Ты знаешь, кто это? Я не ошиблась, спросила у него, пытаясь отдышаться. Сощурив глаза, Никола молча переглядывался с клановцами. Потом достал телефон и позвонил. Лорд. За ней началась охота. Первыми на охоту вышли Мруа. Я только что видел Жака Поля и, кажется, Рене. Мы едем в аэропорт. Нам потребуется дополнительная охрана. Я думаю, они скоро узнают, у кого она. Заявите о ней перед советом. Мруа не остановится ни перед чем. чтобы вернуть её. Выслушав собеседника, Ник повернулся ко мне и спросил: "Малышка, ты видела этих волков раньше, до сегодняшнего дня?" Я огартённо кивнула и пояснила, где и когда встретила одного из них. Ник задумался на мгновение и, кивнув, продолжил разговор по телефону. "Да, дядя. Ты слышал?" Так вот, в Берлине был Жак с кем-то ещё. Надо выяснить. Но так стараться он будет только для себя, либо для главы. Ник потемнел лицом, слушиваясь речи собеседника, а потом прорычал: "Мне всё равно. Милана Магранд, они ничего больше не смогут сделать. Главное изъявить её совету. Тогда она будет свободна в своём выборе". "Хорошо, дядя. До встречи". Я с тревогой посмотрела на Ника и прильнула к нему всем телом. Положив голову ему на грудь, заглянула в глаза. Ну что? У меня новые проблемы. Он расслабился и запустив пятерню в мои волосы, крепче прижал голову к своей груди. Не волнуйся, солнце моё. Мы решим все твои проблемы. Расслабься и отдыхай. Тренд. Договорись о зелёном коридоре. В аэропорту на мне нужно лишнее внимание.